Тяжело грохнуло. Земля заходила ходуном вокруг. Лежи, лежи, еще летит. Рот раскрой. А глаза, если страшно, лучше зажмурь. А ты? Я уж на все глядеть привык. Лежи. Опять полыхнуло. И сразу затем ударило. Где-то, значит, совсем близко. Потом наступила неверная тишина. Казалось, что все прислушивается. И только ждет момента, чтобы снова загрохотать зенитки не стреляли прожекторы молча ощупывали небо побежали запыхавшись прибежали они домой дома было темно и пусто капка догадался что рима унесла нюшку в щель которая была открыта во дворе и действительно там они и нашли девочек Рима сидела на дне небольшого рва держа на коленях закутанную в пуховую шаль нюшку снова рванулало где-то нюшка молчала лишь смотрела на страшное небо широко раскрытыми перепуганными глазищами. Она не плакала, только когда где-нибудь близко падала бомба, еще теснее прижималась к сестре. — Одни вы тут? Зачем одни? Ты здесь откуда? — А я видела, что так мастер мастеру пошел. Значит, думаю, дома девчонки совсем одни, ну и все ясно. Отозвался голос, густой, как тьма, из которой он шел. Это был Тимсон. — За мной Валерка еще давеча прибежал, когда к тебе флотский этот приперся. Мало ли что. Отбрел ты его? — Тихо ты. Вот, познакомьтесь. — Сташук, — сказал Юнга наугад, протягивая в темноте руку. Тут какая-то вспышка на минуту ослепила всех. И потом Валерка и Тимсон долго трясли друг другу руки в кромешной тьме. Каждый был убежден, что он жмет руку Юнге Сташуку. Тревога уходила на юг, за Волгу, как уходит гроза, не сразу угомонившись, еще погромыхивая вдалеке, напоминая о себе вздрагивающими зорницами. Отбоя не давали. И пока тянулись эти ночные часы в щели, под нависшим сухим бурьяном, обо всем договорились. Виктор Сташук обещал завтра же узнать у своего командования, какие должны быть у Баркаса сообразно возможностям ходовые качества, оснастка, вместимость, а может быть даже и вооружение. Капка решил, не теряя времени, наутро же переговорить со своими ребятами в затоне и в случае чего нажать на их сознательность и местную гордость. Пусть ребята чувствуют, что балтийцы обратились к ним за подмогой. — Кроме того, — сказал Капка, — будут у нас еще работники. Ну уж это моя забота. И он незаметно толкнул локтем в бок Тинку. Тимсон, уже задремавший, воспрянул, промычал что-то несообразное, но потом вспомнил, о чем идет речь, и, будучи человеком практичным, осведомился, сколько пассажиров может влезть на баркас за один раз, а также, как будет насчет коек и кухни, если, например, случится идти в далекий поход. Сташук не применил на это заметить, что на судах бывает не кухня, а камбуз По койкам же судят о госпиталях, а не о кораблях. И приличные люди в плавании спят на рундуках. Что касается пассажиров, то они вообще тут не предвидятся. А вот каков будет экипаж судна, это он выяснит у начальства. Валерка, тот сразу погрузился в мечты. «Корабль!» Настоящий корабль. Собственный корабль будет теперь у них. Уж раз тут дело не обошлось без капки, значит, может пригодится и он, Валерка Черепашкин. Первым делом он стал прикидывать в своем воображении, как будет выглядеть корабль. В какой цвет его лучше бы окрасить. Потом фантазия бедного Валерки забушевала, готовая разорваться на части. Ему хотелось, чтобы маленький корабль мог идти под парусами. Белогрудый и молчаливый будет выплывать он из-за острова на стрежень на простор речной волны. Но, с другой стороны, на паруснике нельзя командовать машины. тихой И вперед до полного! Поэтому, следовало бы сделать корабль из машины и с парусами. Ведь были же такие! Ну хорошо, а как же будет называться корабль? Все задумались. Действительно, какое же имя дать кораблю? И тогда Капка сказал... Знаешь, как пусть называется? Арсений Гай. Можно так? Ну, это уж как начальник наш решит. Нет, пусть так и зовется Арсений Гай. Упрямо и решительно повторил Капка, сам вслушиваясь в звучание этого имени, которая ему показалось в эту минуту особенно прекрасным и значительным «А кто это такой, Арсений Гай?» «Это...» Валерка горестно покачал головой Димсон вздохнул в темноте «Он наш руководитель был в доме пионеров Мы ему всем обязаны Мы ему клятву дали, когда он уезжал Эх, Виктор, вот хороший был Его на фронте убили Он вместе с нами, самый Синегорцев, надумал. Ой, ты. Тинка, ну чё ты меня дёргаешь? Ничего. Но было уже поздно. Так это вы и есть те самые, что записочку мне на первый день писали? А кто же ещё? И Валерка, пересев на всякий случай подальше от тимки стал рассказывать тушуку об Арсении Петровиче и как они с ним начали играть в Синегорцев и придумали Синегорю. И какой он был весёлый, и как на рыбалке он поймал сама прямо в руки, и как, спасая ребят в бурю, не испугался, а в игре против течения на самом быстрике, сколько он знал книжек, и что за дивные песни складывал сам, и какие сочинял смешные слова. Эх, Арсений Петрович, этому бывало уж не собрешь. Ему и врать незачем было. Он был свой, сам все понимал. Ты еще придумать только собрался, а он уже наперед знает. И почему это так что людей, как Арсений Петрович был, раньше всех убивают. И замолкли мальчишки, вспоминая своего воспитателя, его веселую мудрость, душевную дружбу с ним. Нет его больше на свете. Пусть тогда хоть имя ходит по Волге, чтобы отмахивали ему встречные пароходы, чтобы читали с берега надпись на борту и спрашивали, что за человек такой был на свете, Арсений Гай. Потом потолковали о войне. Говорят, немцы двинулись на Дон и Волгу. Сколько же везде народу мучается и не спит сейчас ночью? Мальчики снова смолкли в суровом раздумье. Уже часа три как не стреляли. Хотелось спать. Кругом было очень тихо. Даже собаки притаились по дворам и не лаяли. Начинало светать. Потянуло сыроватым холодком. Ползучий туман заплывал в окопчик. А когда он растаял, зазябший капка встал, чтобы размяться, и увидел, что Рима, держа на руках давно уже спавшую Нюшку, сама прикорнула на плече у Сташука. Юнга сидел в одной холщовой матросской рубашке. Фланелькой его была укрыта Рима. Сташук сидел неестественно прямо и напряженно. Не поворачивая головы, поглядывал он одним глазом на римину макушку с гребенкой, готовый выпасть спутанных волос, и старался дышать в другую сторону. Капка ревниво нахмурился. — Ты бы отсел, я на твое место. Чай уморился так. — Ничего, пускай. Спит она, раз будешь еще. Гребешок вот как бы не потерялся. Капка подобрался к ним, и тихонько поправил на голове сестры гребенку. Вскоре колокола на пристанях ударили отбой. В затоне громко во весь дух, с шумным облегчением взревел гудок. И сразу стало как будто светлее, словно и солнце дожидалось отбоя, а теперь быстро вылезло из своего укрытия за горизонтом. Пески на Волге стали розовыми, как пастила. На траве ущелья, в которой сидели ребята, Радужными искрами загорелись капельки росы. Захлопали калитки, послышались везде голоса. «Васька! Васька! вылась Отбой был!» Где-то заводили грузовик. Мотор нехотя затарахтел, натужно постреливая. Видно, остыл за ночь. Громогласно перекликались петухи. «Отбой! Отбой!» Все кругом бурно оживало, светлело. Переговаривалась, кукарекала. Утренний ветер прошелся по реке, Ероша сонную гладь воды. Дым над загашенным пожаром в свящевке был уже не розовым, а бурым. Валерка, спавший спиной к спине с Тимкой, проснулся. «Ой, будет мне дома от мамы!» И принялся ожесточенно трясти Тимпсона. Тот вскочил, испуганно оглядываясь вокруг. «Что? Бомбят? А? Отбой?» Римма тоже проснулась, одернула платье, зябко повела плечами и только тут заметила, что укрыта краснофлотской фланелькой.